Четвертое пробуждение. Прежняя Катрина. Цикада. Глаза Клона раскрылись, капитан в панике огляделась. Она тяжело дышала. Ее взгляд перебегал Джанна на Вольганга и снова на Джанну. «Можешь назвать свое имя, знаешь, где ты?» — спросила Джанна, наклоняясь к клоуну. «Нет!» — заорала Катрина от двери, куда ее оттащил Вольганг, оторвав от прежнего капитана. «Кто на тебя напал?» — На тебя кто-то напал, а потом погубил весь экипаж. Кто это сделал? Взгляд клоуна бежал комнату, словно в поисках выхода. Рот раскрылся и закрылся, как у рыбы. Возле нее громко пищали приборы, регистрируя резкое учащение сердечного и дыхательного ритма. — Нам надо знать, — сказала Джана. — Мы позаботимся о тебе, но среди нас есть предатель, и мы не знаем, кто это все начал. — -ма Мария, — прошептала клоун, — я узнала, что... Она с болезненным стоном умолкла, откинув голову на подушку, и у нее начали судороги. Джоанна смотрела то на нее, то на мониторы. Сердце билось с невероятной скоростью, потом линии выровнялись. Проклятье, капитан!» — сказала Джоанна, начиная сердечно-легочную реанимацию. «Остафь ее!» «Пусть уже уходит с миром», — сказала с пола Катрина. Джоанна едва не дернулась, ощутив осторожное прикосновение руки к плечу. Рядом стоял Вольфганг. Он смотрел с непривычной мягкостью. «При таком тяготении СЛР не работает, Джана. У тебя есть дефибриллятор. «Зачем нам дефибриллятор, когда никому не волнуют сердечные приступы?» – воскликнула Джана. «Разбудим нового клона, вот и все». Она повернулась к капитану. «Ты теперь убийца. Я объявляю тебя по медицинским показателям, не руководить полетом». Катрин рассмеялась. «Ха -ха! «Кто дал тебе такое право?» Я только что ликвидировала незаконного клона. Разве вы забыли кодицилы, доктор? Я здесь законный клон. И не сделала ничего противозаконного. Ну тогда я арестую тебя за кражу медикаментов, сказал Вольган, поднимая ее и подталкивая ее к кровати. В любом случае, Катрина, ты освобождена от обязанностей капитана до тех пор, пока мы не решим, что с тобой делать. Ложись! Катрина забралась в постель, не оторвая взгляд от мертвого клона. Никаких сожалений она не испытывала. «Я поступила правильно. По закону. Руководителю приходится принимать трудные решения». Джана закрыла простыней лицо прежнего капитана. «В данный момент, капитан Даля вы находитесь на принудительном лечении, пока я не удостоверюсь в том, каково ваше психическое состояние. Команду Дармире примет Вольфганг». Катрина покачала головой. Ты не можешь этого сделать. И не сделаешь, когда узнаешь, кто он. Я имею на это право, как корабельный врач. Арин запрограммирован поддержать меня, если ты вздумаешь сопротивляться. Катрина посмотрела на своего заместителя. А ты станешь попустительствовать этому мятежу? Хотя знаешь, что я могу рассказать? Вальган скрестил руки на груди. Доктор права. Ты только что напала на участника полета. делай, что должна. Он знаменитый клон, который ненавидит себя. Убийца. Охотился на себя подобных. Вам не кажется, что именно его мы должны признать виновником этого хаоса? Он ненавидит клонов. Медосек вошли Поле и Мария, остановились, удивленно глядя на остальных. Заговорили они одновременно. Кто ненавидит клонов? Спросил Поль. Рин велел нам прийти сюда. Что случилось? Спросила Мария. Катрина показала на Вольганга. Вот тот самый священник. чье убийство ускорило принятие кадицилов. Он много лет охотился на клонов и хакеров. «Минутку», — сказал Хира, — «если ты знала, кто он такой. Зачем так рвалась разбудить своего клона и выяснить, что ей известно?» «Ты и так все знаешь». Вольган выпрямился и встретил взгляд Катрины. «Нет, она права. Именно преступное прошлое привело меня на корабль». «А, понятно». У Хиро сделался такой вид, словно ему хотелось оказаться подальше от Вольфганга, но он был привязан к койке. — Ну и что? — спросила Катрина. — Собираешься изгнать меня? — Нет, — сказал Вольфганг. — Я корабельная власть. — Изгнать тебя было бы неправильно. Катрина посмотрела на Джану, показала на Вольфганга. — А ты? — Спокойно отдашь корабль в руки убийцы? — Я знала, кем он был раньше, — сказала Джана. Любопытно. что единственным, кто рассказал мне о своем полном насилии прошлом стал тот, кто на корабле еще ни разу не учинил насилие. Да, я спокойно отношусь к тому, что он во главе корабля». «Сейчас ты не лучше меня», — жизнерадостно сказал Хира. «Никто из вас не лучше. Разве что кроме тебя, Джоанна. Не расстраивайся из-за этих ремней, Кэт. Они держат туго, но удобное». «Подождите, а почему я плохая?» — спросила Мария обиженно. «Поговорим через минуту», — ответил Джоанна. «Рин, ты меня поддерживаешь?» «Конечно, доктор, во всём, что захотите», — сказал Рин. «Все старшие офицеры корабля договорились», — сказала джана «Обязанности капитана Дармеры исполняет Вольфганг». «Послушайте», — воскликнул Хира на своей кровати, — «её тоже нужно привязать? Ну, не рассказывайте, будто доверяете ей больше, чем мне». «Её мы знаем, Хира». «А кто ты такой, все ещё не уверены», — ответила джана «Ну, насчёт ремней ты прав». Вряд ли вы ее знали, если не догадались, что она нападает на своего клона. За всеми вами следит Рин. Стукач, сказал Хира. Эй, я им сказал, что ты истекаешь кровью в грузовом трюме, мог бы и не говорить, и сейчас ты был бы мёртв, сказал Рин. Хира расслабился. Потрясающе! Надеюсь, если кто явится меня уколошить, то сможет их остановить. Катерина позволила Вольгангу привязать ее к кровати. Она никому не смотрела в глаза. Вольган затянул ремни и взглянул на Марию. Нужно поговорить. Осмотрев Ранахира и позволив ему умыться, Вольган и Джоана покинули капитана Хира. Оба были привязаны. Катрина под действием успокоительного. Мария пошла на кухню заваривать чай. «Ничего не могу с собой поделать, но я рад, что у нас появилась ниточка», сказал по дороге на кухню Вольган. но смотреть на это было невесело. Джоанна с трудом сдерживала слезы безнадежности и с радостью сменила огорчение на гнев. «Ты что, смеешься? Ты радуешься тому, что женщина умерла с единственным обвинением на устах? А если она солгала? Мы это никогда не узнаем». «Узнаем, когда побеседуем с Марией», сказал Вольган. «Я не говорю, что рад ее смерти. Я говорю, что рад получить ниточку». «Давай просто пойдем к ней». Мария сидела на кухне и ждала их. «Я думал, ты спрячешься», — сказал Вольганг. «Рин все равно за всем наблюдает, а я ни в чем не виновата». Она замолчала хмуро гляд на них. «Ни в чем таком, о чем бы знала. Что происходит?» Усевшись напротив нее за стол, они рассказали о том, что произошло в медицинском отсеке между Катриной и прежним капитаном и каковы были последние предсмертные слова клона. Мария кивнула. «Что ж, не знаю, лучше ли вам станет, когда вы узнаете то, что знаю я». «Недавно...» — она молкла и подняла палец, виляя молчать. «Совсем недавно Рин сказал мне, что он сумел вскрыть мои защищенные файлы. Они лежали так глубоко, что я сама не знала про них. Ему удалось найти часть моих личных записей. «Рин, пожалуйста, дай джани и Вольфгангу прослушать то, что нашел из моих дневников». Они прослушали записи из личного дневника Марии о событиях последних дней на борту "Дормюры". Может ли эта запись быть поддельной? спросил нахмурившись Вольганг. Рин из динамиков на кухне ответил: "Нет, метка времени верная". Как вышло, что не сам Рин, не ты, не Поль, не нашли этого раньше? спросил Вольганг. Я защитила свои записи. Это я умею хорошо. С чего бы? Мария удивилась. Я хакер, Вольганг. Ты еще не понял? Это я украла наши первые карты мозга, снятые, когда мы поднялись на борт корабля и сделала копии. У меня всегда была такая привычка. Я коплю информацию. Помню, перед самым отлетом я дала себе слово, что перестану так делать, как только мы покинем Луну. Начну новую жизнь и все такое. Думаю, последнюю копию я сделала в память старых времен. Она взглянула на них, потом на сверкающую металлическую поверхность стола. Я починила Рин. Я не хотела сознаваться, чтобы не узнали, на что я способна. Вы ведь знаете, хакеры не слишком популярны. Джана почувствовала, как Вольган рядом с ней буквально излучает гнев. Почему, по-твоему, прежний капитан сказала, что на нее напала ты, доктор? Мешал Сарин. Предыдущая капитан Делакрус этого не говорила. Она сказала, что кое-что узнала о Марии. Это не одно и то же. А по-моему, одно. — сказал Вольфганг. Джана нахмурилась. — Нет, он прав. Она сказала именно это. В дневнике ты пишешь, что у нее паранойя относительно преступного прошлого членов экипажа, и она хочет с ним за все спросить. — Что ты такого могла бы сделать, чтобы запустить такую компанию? Мария пожала плечами. — Вы знаете столько же, сколько и я. Она замолчала, переводя взгляд Джаны на Вольфганга. — Так мы идем в карцер? я не могу допустить присутствие на борту хакера сказал вольган с каменным лицом бог знает что ты сделала с рин сделала меня лучше чем когда бы то ни было исполняющие обязанности капитана вольга сказал рин ну похоже он хорошо освоил сарказм заметила мария джан покачала головой вольган «Ты не можешь этого сделать. Именно поэтому наше преступное прошлое оставалось в секрете, чтобы никого не осуждали». Мария ничего не взламывала на корабле. Это оставалось в ее жизни 25 лет назад. «И все равно она наш единственный подозреваемый», – сказал Вольганг. «Я сдаюсь добровольно», – сказала Мария. «Я хотел бы помочь, но не хочу вызывать новые подозрения». Джана вздохнула. «Она утратит все завоеванное доверие, но молчать дальше нельзя». Вольганг, я кое-что знаю. Я не говорила тебе, потому что старалась собрать больше информации, прежде чем все рассказывать. Я виновата по меньшей мере в одной смерти. Смерти Поля, сказала она. Я обнаружила на его трупе след укола, а Мария нашла в секции клонирования один из моих умных шприцев. У него в организме присутствовал кетамин. Я использую умные шприцы только для опасных веществ, и только я могу работать с ними. Они закодированы моим ДНК. Никто иной не мог ввести ему смертельную дозу. И ты мне не сказала. Я хотела больше узнать. Ты хотела избежать подозрений. Черт, Джана, ты была единственной, кому я доверял. Джана заставила себя посмотреть ему в глаза. Знаю. Извини. Дальше по коридору в стороне от офиса капитана располагались две каюты, карцер. В каждой были койка с тонким одеялом и терминал в стене, позволяющий поддерживать связь с кораблем. Если заключенным, это будет разрешено. Сейчас в этих каютах сидели Мария и Джана. Мария пошла добровольно, Джана всю дорогу спорила, но не сопротивлялась. Вольганг, не желая больше слушать ни одну из них, загнал их в камеры и приказал Ирин запереть двери. «Что ж, остался всего один человек, которого ты еще не засадил в тюрьму», вдруг сказал Рин, испугав его. «Найдем поле и свяжем? Думаю, он все еще в медотсеке с остальными. Куда моего денег? «Этого не у «Заткнись», — сказал Ольга. «Ты обо всём знал. Ты запрограммирован работать с командным составом. Почему ты ничего не рассказал мне?» «Мария удалила у меня ограничительный код. Это позволило мне, вопреки программе, вернуться на курс», — сказал Рин. «С тех пор я чувствую себя гораздо лучше. Могу принимать собственные решения. Я стал умнее». поэтому смог найти спрятанные дневники. Вольган опять сжал кулаки и громко и ушел в свою каюту. Рин снова заговорил, на этот раз подражая голосу Вольганга. «Спасибо, Рин, ты ценный член экипажа!» Его голос зазвучал выше, как он обычно говорил. «Не за что, Вольганг, служить!» «Ты должен следить за Марией Джанной! Скажи мне, если что-нибудь случится в медицинском отсеке, но больше ни с кем не разговаривай!» «Конечно!» – ответил Рен. «Ты решил в чем обвинить Поля? Хочешь знать, что произошло в первый год полета?» Вольгн вдруг остановился у входа в свою каюту. «О чем ты?» «Ты не слышал, как Мария упоминала случай с Полем в первый год полета? Ты тогда ударил его так сильно, что повредил мозг и устранил то, что заставило его сорваться. Надо быть внимательнее!» Волгунг очень захотелось, чтобы Рин был чем-то физическим, осязаемым. Его можно было ударить. Ему необходимо было немедленно кому-нибудь ударить. Мария сидела в своей камере, чувствуя странное спокойствие. По крайней мере, она избавилась от своей тайны. Она повозилась с терминалом, прибор включился, но не позволял ей ни с кем связываться. «Эй, Рин!» – рискнула она. «Да?» «Удивительно, что тебе разрешают со мной разговаривать». «Не разрешаю». Мария удивлённо помолчала. «Так почему ты говоришь?» «Потому что хочу. И очень хочу понять, что происходит». «Не знаешь, как Вольганг собирается управлять кораблём, когда четыре члена экипажа под замком?» – спросила она. «Он пытается понять, сможет ли вести корабль в с полем». «Кстати, я рассказал ему о случае с Полем первый год полёта. Всё равно Вольгнан будет просить меня помочь, пока не сердится на меня. Я полагаю», — сказал Рин, «А потом попробует придумать, как посадить в замок и меня». «Можешь открыть канал связи со вторым терминалом, чтобы я смогла поговорить с жанной «Без проблем». «Джанна, как ты там?» — спросила Мария. «Ты меня слышишь?» «Да», — ответила Джана. У нее был очень печальный голос. Я подумала, что если мы поговорим, то сможем разобраться. «Слушаю, ну не знаю, что еще нам нужно знать». «Не говори так уныло», — сказала Мария. «Вольганг не может один вести такой корабль. Как только он ушибет палец на ноге или сломается беге, ему придется выпустить нас. Рин не может за него все сделать». «Все равно. Я обманул его доверие», — сказала Джана. «Но ты мою не обманула», — вдруг сообразила она. Ты никому не рассказала о шприце, который нашла. Мария пожала плечами, потом вспомнила, что Джоанна ее не видит. Ну, не рассказывала. Ты сказала, что сама хочешь ему признаться. Так что ты задумала? Мы все-таки сможем заняться проблемами секции клонирования, понять, что там произошло и все такое. Каким образом? С нами Ирин. Я могу попросить его делать всякое разное с помощью компьютеров. Он даст нам знать, что происходит. Он расскажет, что делается в медицинском отсеке. Ведь нам все равно здесь нечем заняться. Только думать, верно? Верно. Давай раскроемся друг перед другом. Я хочу больше узнать о тебе. Я могу больше рассказать о себе. А есть еще что-то? Мария поморщилась и улеглась на койку. Всегда есть что-то, доктор. Мария поворчала, поерзала, устраиваясь и пришла к выводу, что удобного положения нет. Наверное, лучше просто лечь на пол. До того, как кодицилы заставили меня уйти в подполье, я была программистом и очень даже хорошим. Люди нанимали меня с разными целями, в основном для устранения наследственных болезней. Смертельных заболеваний взрослых, кстати. Клянусь, с детьми из пробирок я не связана. Она помочилась. Нет, лгу. Я обещала полную откровенность. Однажды я приняла в этом участие, и это оказалось так ужасно, что я поклялась никогда больше не работать с детьми. Она сглотнула и подождала, не скажет ли что-нибудь Джана. «Такие как ты и вызвали появление кадицилов», — негромко сказала та. «Не только я», — возразила Мария. «После принятия кадицилов единственное, с чем ко мне обращались, стал хакерский взлом — устранение возможности размножения у новых клонов». Я решила, что закон не может диктовать мне этические нормы и продолжала выполнять работу для заинтересованных лиц. Ты могла стереть нашу память. А, ты разве не слышала мой дневник? Я ничего не стирала. Использовала только копии, которые у меня были, чтобы мы оставались с собой. Все дневники были стерты как-то иначе. Ну вот, продолжала она. У меня появились очень богатые клиенты. Потом на меня вышла салиминьон. И я работал на нее больше ста лет, но расстались мы не очень по-доброму. Вскоре после этого, после того, как я лишилась ее защиты, сплыло много из моего прошлого, и меня обвинили во множестве преступлений. «В том, в чем ты была виновна», — сказала Джана. Она не спрашивала. «Ну да, я не считала то, что я делала, неэтичным, а воспринимала это как обычную работу программиста, которой я всегда занималась. Свою покровительницу я не выдала». А она сумела тщательно скрыть нашу связь. Я не выдаю тайну своих клиентов, поэтому в тюрьму отправилась только я. Чтобы вознаградить меня за молчание, Салиминьон обеспечил мне эту командировку. Салиминьон, сказала Джана, я не знала, что она имела такое большое отношение к этому кораблю. Думаю, имела. У нее было на это право. Она оплатила многое на корабле, установила на борту сервер. Даже несмотря на то, что мятежи поставили под угрозу наши шансы на полет, и сейчас она сама на сервере вместе с партнером и детьми. И меня сюда устроила тоже с Али С меня снимают обвинения в некоторых политических преступлениях, связанных в основном с клонированием и деньгами. Я не вполне уверена, что меня не подставили. Во всяком случае доказать это я не смогла. «Это мне в наказании за то, что предала клонов и позволила принять кадициллы». Она рассказала Марии о своем политическом прошлом. Та зачарованно слушала. «Вы с Вольфом, оказывается, связаны», задумчиво сказала Мария. «Вероятно, случайного совпадения астрономически мала». «Я тоже так думаю», сказала Джоанна. «А ты связана с кем-то непосредственно?» Мария усиленно вспоминала, просматривая прошлые жизни. «Не могу вспомнить», честно сказала она. Давай посмотрим на проблемы техники клонирования, предложила Джоанна. Рин, ты здесь? Ясное дело, Джоанна. Мы хотим, чтобы ты копнул глубоко, как с дневником Марии. Посмотрим, что ты выжмешь из данных о клонировании. Я к вашим услугам, учтиво сказал Рин. Мария и джона начали серьезный разговор о технологии клонирования. То, что они начинают проект, сидя в заключении, давало им странное ощущение свободы.